Вадим Фарг. Клан Ито. Книга вторая. Возмездие. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Эмма стоял на балконе, держа руки за спиной, смотрел на проплывающие мимо острова. Как всегда, на нём был золотистый доспех, украшенный драконами. Ярко-синяя одежда под ними контрастировала с туманным пейзажем вокруг. Мир богов находился в ином измерении. Там не было единой земли. Всё представлено в разрозненных островах, малых и огромных. Они плавали в бесконечном пространстве. Молочные облака клубились между ними, отступая лишь в полдень. В такие моменты можно было увидеть всю красоту потустороннего, и всем этим правил Эмма. С довольной улыбкой смотрел на очередной город, проплывающий внизу почти что под его балконом. Лишь верховному божеству разрешалось расположиться на самом высоком острове. Здесь находился его дворец, его дом и его жизнь. Однако всему этому грозила гибель, ведь Сусаноо до сих пор не нашёл потомка Фуцунуси, второго сына их отца. Ама был старшим и, конечно же, после смерти родителей унаследовал трон. Проблема лишь в том, что у него не было детей. Почему никто не знал Но сам он считал это проклятием, наказание за предательство, о котором никто не знал. Даже сам Эмма старался об этом забыть. Но как бы там ни было, он остался без наследника. А это значило, что следующим займет трон Фуцунуся и его дети, двое сыновей. И оба настолько сильны, что могут бросить вызов Верховному, сразиться в поединке чести, и тогда господин... голос Сусано вырвался из мыслей. Эммареск развернулся, отчего полы длинного плаща взметнулись в воздухе, но не спешили опадать. Материал оседал словно в замедленной съёмке, но богу это абсолютно не мешало. Он сделал шаг к склонившемуся на коленях рогатому парню. Полагаю, у тебя снова плохие новости. Не совсем, господин. Ответил тот, не поднимая голову. Я встретился с падкедэшем Ито. Думал, что это он. Но ошибся. Да, прошу меня простить. А с чего ты взял, что он вообще к этому причастен? Во-первых, это человек. Во-вторых, у него появился меч Фуцунуси. Брат дарил оружие почти всем людям, и не только им. Согласен, господин, однако парень вызвал у меня интерес. В нём проснулась сила. За одну ночь тому удалось зарезать нескольких оборотней, включая первого. И что с того? хмыкнул Эмма. Меч мой вобраться не так-то прост. Он легко уничтожает подобную мелочь, как простых оборотней. Знаю, продолжал говорить Сусано, опустив взор на пол. Эй, всё же я должен был проверить. Правильно должен был, согласился Бог. Насколько я помню, человек не находится во дворце императора. За него лично поручился глава клана, верно? Так точно. Тогда я понимаю твоё любопытство. Но ты говоришь, что ошибся на его счёт. Почему? Он слишком слаб. Конечно. Виц совсем недавно провёл поединок чести. Насколько я помню, ему не слабо досталось. И всё же, будь он тем самым, то раны, нанесённые простым ваном, показались бы лёгким толчком. Парень же оказался избит до полусмерти. Тоже верно, согласился Эмма. Но ты ведь пришёл ко мне не просто так. Надеюсь, в твоей голове появились новые идеи, где искать? Все верно, господин. Мне известно местоположение ещё нескольких ванов, и если вы позволите, Сусано, посмотри на меня, приказал Эмма. И когда парень поднял на него глаза, продолжил: "Я дал тебе задание, но ты до сих пор приходишь ко мне с плохими новостями. Как долго это будет продолжаться? Простите, господин. Тот вновь опустил взор. "Я надеялся, вы позволите взять с собой?" "Нет", отрезал верховный. "Об этом никто не должен знать. Разговор не единожды обсуждался, но нам может. Я сказал: "Нет", злобно произнёс Эмма, и его голос пронёсся по сводам дворца, от чего задрожали стены, даже не думая о ней. "И не подходи. Всё ясно". Как скажете, тогда пошёл прочь, слушаюсь, господин. Парень поднялся на ноги и с опущенной головой медленно попятился к выходу. В тот момент он люто ненавидил верховного, но утешал себя мыслью, что рано или поздно всё закончится, и явно не в пользу экипированного бога.